Для тех, кто находились в том летательном аппарате, все наши территориальные границы, государственные суверенитеты, акты, пакты конвекции, пустой звук и детский сад. Точно таким же это было для Аполлония, что и признавали императоры Рима, возводя в честь него храмы и отливая его золотые статуи, для которых ему тоже не было дела. Для чего тогда он находился среди людей? Что он делал среди смертных? Просто жил в своем удовольствии, вкушая сладкие плоды легкой жизни, а тнюдь его почитали как заступника, помощника, спасителя, святого. Он давал арестовать себя, заковать в кандалы, чтобы через свое смирение с одной стороны и чувство собственного достоинства с другой выбить спесь из взорвавшихся властителей. Спасал от их разрушительного самолюбия и мстительности целые города, спешил на помощь туда, где свирепствовала чума. Для него государства, империи, императора, сенаты были детским садом. Сам же он принадлежал уже другой реальности, из нее приходил в детский сад жизни людей, помогать, возвышать, просвещать. И он не один принадлежал иной реальности надземной, он был только одним из братьев посвященных, у которых и с которыми учился и действовал. Его портрет в храмах наиболее просвещенных правителей того времени стоял в одном ряду с портретами других посвященных, среди которых было и изображение Христа. Надземная реальность входила в жизнь людей не на летающих тарелках и не через раскрострельные пушки, а через жизненный подвиг, через просвещение. Всё остальное, что было в этой реальности, не касалось людей, было для них преждевременным и поэтому тайным. И ещё была битва, противостояние посвящённых правой руки и левой. Всё, что было с ней связано, было тоже окружено тайной, поскольку тоже не касалось людей. Это было дело только самих посвящённых. Это было уже частью надземной реальности. Люди массами втягивались в это противостояние адептами левой руки в качестве инструмента, средства и расходного материала. Как расходный материал и источник сил для чёрных магов люди использовались в сражении, но глаза людей саму битву не должны были видеть. Противостояние происходило где-то за кулисами жизни, за коронациями, войнами, богослужениями. Блеск золота, кровь сражений, своды храмов закрывали собой эту реальность. Иногда только появлялся в мире людей какой-то необычный странник, какие-то непонятные диски в небе устраивали между собой борьбу, ходили истории о волшебниках и о богах, о странах, населённых волшебниками и мирах, населённых богами, о войнах богов и титанов, но это всё казалось каким-то далёким и сказочным. Многое из того, что окружает нас сейчас, тоже кажется сказочным хотя я описан подробно в самых беспристрастных и достоверных официальных документах. И в этой современной реальности тоже можно разглядеть некоторые значительные закономерности. Например, есть нечто, что заставляло Жака Валлежа, Джона Килли и таких разных исследователей прийти к выводу о разумной системе балансов в кавычках, которая руководит духовной жизнью человечества. В явлениях Хноло, в контактах с инопланетянами, в афляпах об ауфологах увидели признаки единства единого руководства, определённой стройности и последовательности. Это же заставило их сразу рассматривать все явления на луках один единый феномен, как систему. Просматривалось наличие определённой последовательной линии в действиях феномена, когда он тщательно руководил каким-то одними из своих проявлений, месяцами, годами через определённого контактёра, группу контактёров, через подведение у фолла к заданным выводам или через полёты в небе целой армады дирижаблей. И через обработку общественного мнения с подставными изобретателями везде можно было заметить чёткий единый план, которого придерживались такие абсурдные на первый взгляд явления. Даже абсурд и подача абсурдных идей человеку имели в своей скрытой закономерности строгую схему. Более того, замечалось единое руководство этими отдельными явлениями, отстоящими друг от друга даже на тысячи километров и даже на сотни лет.